11 часов 52 две минуты. Двенадцатый участок обезьянник. От звука выстрела загипнотизированная публика пришла в себя и дико заорала. «Касл!» Кейт услышала свой собственный голос, словно через вату. Весь остальной шум очнувшихся от транса арестованных и персонала шел где-то на заднем плане. Орали все, кроме Касла, неподвижно лежащего на полу с закрытыми глазами. Кейт судорожно пыталась вылезти из-под Касла. Его тело придавило ее к полу. Он был намного больше и тяжелее ее. При этом он еще и ударился головой, когда падал. «Кастл!» — произнесла она, чуть не плача, сумев каким-то образом переместиться и добраться до его лица, как раз в тот момент, когда он открыл глаза. «Кейт?» Он попытался подняться на ноги, а она чуть не разрыдалась от облегчения. «Что произошло?» Беккет помогала Кастлу встать, а его руки, о боже, они снова были повсюду. Каким-то чудом они оказались под ее рубашкой, скользя по голой коже, и этого было вполне достаточно, чтобы прижаться к нему еще сильней. Один из охранников добрался до рации и вызвал помощь, но другой все еще валялся на полу. В происходящем хаосе женщины-кошки все еще пробовали добраться до ключей от камер, И какой-то незнакомый парень из другой клетки, просунувшись через железные прутья, тянул руки к ее пистолету, сиротливо валявшемуся на полу. Бекет прыгнула, неудобно приземлившись на локоть, и успела схватить свое оружие за секунду до того, как оно бы оказалось в чужих руках, крикнув Каслу. «Хватай трусы!» Касл торопливо кивнул и бросился вперед, почти споткнувшись об хорька появившегося из ниоткуда, как по мановению волшебной палочки. Краем глаза Кейт видела обалдевшую охрану, сидевшую на полу и качающую головами. Парень из камеры попытался схватить ее за запястье, и она, не глядя, ударила его рукояткой. Удивительно, но сквозь его жалобный крик она все еще могла различить пение гипнотизерши, хотя теперь в этом адском котле ее чары вряд ли на кого-то действовали. — Они у меня! — торжествующе закричал Кассел, держа в руках веревку из нижнего белья. «Хватай хорька!» Кейт встала, откинув волосы с лица и сжимая спасенный глок. Она посмотрела на Касла, такого восхитительного в своей растрепанности, что слова сами слетели с языка, прежде чем она успела подумать, что говорит. «Хотела бы увидеть тебя таким в своей спальне!» Шокированные охранники, потеряв дар речи, уставились на нее в немом изумлении, и она точно знала, что они еще не раз припомнят ей это, Но выражение на лице Касла полностью стоило того. 12 часов 45 минут. 12-й участок, стол Кейт. Кейт сидела за столом, подперев голову одной рукой, а в другой сжимая телефон. Если бы она сейчас позвонила в офис доктора Берка, то смог бы он провести с ней сеанс по телефону. Она никогда раньше не делала этого, но ей срочно нужна была профессиональная помощь, чтобы вывести себя из состояния близкого к помешательству. Кассел еще не вернулся. Он сказал, что ему надо позвонить, и они встретятся здесь, но это было полчаса назад. Полчаса, в течение которых Кейт напомнила себе примерно сотню раз, что у Касла было множество причин позвонить какой-нибудь женщине, которую он прежде никогда не упоминал по совершенно неважному делу. 30 минут для того, чтобы заполнить форму о случайном применении оружия, которую она, как предполагалось, должна заполнять. Но вместо этого Беккет думала о том, что сказал Кассел перед тем, как сбежать из обезьянника. Она должна была поговорить с ним после этого, чтобы убедить саму себя, что все хорошо. После подавления восстания воров-циркачей, гипноза и нижнего белья между ними все стало таким странным. Более чем странным и она чувствовала себя так, что единственное слово, которое Беккет могла сейчас подобрать, было «сильное». Она только что подшутила над Каслом в присутствии охранников и тонны преступников, и, вероятно, ему было очень трудно принять это за флирт. Это было совершенно недопустимо, но в тот момент Кейт было все равно. Касл был в таком шоке, что даже не смог замаскировать свое восхищение и сексуальный голод, который ясно вспыхнул в его потемневших глазах. И на этот раз, вместо того, чтобы сбежать, она чувствовала себя удивительной. Она чувствовала себя здравомыслящей, сексуальной, забавной. И в тот момент она ни о чем не сожалела. А затем... Примерно 30 минут ранее 12-й участок обезьянник. Прямо перед тем, как все стало очень странным. Кейт не могла поверить, что она действительно это сказала. Она взглянула на лицо Касла, в выражении которого смешался ушиб головы и внезапно наступившее рождественское утро. Он тоже этому не верил. Это должно было прозвучать как шутка, но, возможно, это подтолкнуло его на самый край, потому что выражение его глаз быстро менялось от шока, до чистого и явного сексуального голода, настолько сильного, что Кейт почувствовала жар на расстоянии. Он нахлынул на нее, задевая каждый нерв, и на секунду все вокруг для них исчезли. Не сводя с него глаз, она сделала полшага вперед, ее сердце колотилось, как бешеное. И тут прибыло подкрепление. Четверо полицейских с оружием в руках закричали, чтобы все легли на пол, Кассел отвернулся и послушно улегся, где велели. Шум голосов снова ворвался в ее уши, напомнив Кейт, что они были не одни и все еще окружены царящим здесь безумием. Девушка-гипнотизер упорно не сдавалась и продолжала вопить. Парень, пытавшийся схватить оружие, боюкал сломанное запястье. И хорек... хорька нигде не было. Кейт покачала головой, стараясь возвратить себе равновесие, и стряхнуть с себя вспышку желания дотронуться до него. Постоянные перепады сегодняшнего настроения почти подвели ее к пределу собственных сил. Если бы она только могла поговорить с Каслом хотя бы пять минут, без того, чтобы их не прерывали другие люди и животные, она даже не была уверена, что сможет выдавить из себя что-нибудь членораздельное, и уж точно не собиралась сделать это в сумасшедшем доме. Она мельком взглянула на Касла, лежащего на полу с заложенными за голову руками. Так, первый шаг к нормальному — это поднять Касла в вертикальное положение. Беккет спрятала глок в кобуру и уступила дорогу идущим полицейским. Касл не мог видеть ее, поэтому она даже не потрудилась убрать из глаз сияющую нежность. «Касл, они вовсе не имели в виду тебя!» Его голова была на полу, и голос был приглушен. «Новичок из охраны почти выстрелил в меня. Учитывая сегодняшний день, мне бы не хотелось рисковать понапрасну». И он был прав. Пять минут спустя, двенадцатый участок, обезьянник. Пять минут, и все вернулись на свои места. За исключением Харька, которого Кейт не видела и который чуть не опрокинул Касла. Они были так близко к его поимке. Райан будет безутешен. Кейт закончила беседу со следователем из отдела краж Раньше она никогда не повторяла столько раз слова «трусики» в официальной обстановке. Она повернулась к охраннику Яблонски, которому все же удалось сохранить рассудок в происходящем бедламе. «Спасибо за вашу помощь!» Он крепко пожал ее руку. «Думаю, что у нас теперь все под контролем, и вы с мистером Каслом можете идти...» Он кивнул в сторону Рика, разговаривающего с детективом Уокером. У него был отличный повод, чтобы упомянуть слово «трусики» в два раза больше, чем она могла себе представить. «Да», — вступил в разговор младший охранник, который собирался выстрелить в Касла, если бы вторая волна гипноза не вывела его из строя. «Ребята, мы не хотим вас задерживать. Кажется, у вас есть какие-то планы». Он всеми силами старался сохранить серьезный вид. «И вы еще не нашли своего хорька!» «Это было интересно!» Кейт насмешливо приподняла брови, охлаждая взглядом чересчур ретивого сотрудника. Но тут она встретилась с глазами Касла, который все слышал. Выражение его лица мгновенно стало непроницаемым. Он подошел к ней, тщательно избегая ее личного пространства. «А уже можем идти?» Он остановился на расстоянии двух шагов, И это было настолько необычным, что Беккет сразу почувствовала себя неудобно. Не думая, она машинально сделала шаг ближе. Он отошел. Кейт была настолько поражена, что в первые секунды не знала, что и подумать. Создавалось такое впечатление, что на нее вылили ушат воды, и она напрочь забыла, как дышать. Кассел улыбался ей, будто ничего не происходило. Будто всего несколько минут назад не он хотел сорвать с нее одежду, и при этом не он шарахнулся от нее прямо сейчас. Беккет чувствовала, как сердце вновь начинает колотиться. Выражение лица Касла моментально стало встревоженным. Он хотел было взять ее за локоть, но на полдороги сжал пальцы в кулак. — С тобой все в порядке? — Будет, как только ты заберешь ее в спальню. Еле слышно пробормотал молодой охранник. Естественно, после того, как она так мило подколола Касла, насмешек ей не избежать, но терпеть их от этого сосунка увольте. «Извините, я не расслышала, что вы сказали. Не могли бы вы повторить?» Парень подскочил на месте. «Ничего, мэм», — его лицо залило с краской. Он кинул отчаянный взгляд на Яблонский, но тот отрицательно покачал головой. «Мне жаль. Наверное, я ошиблась». Бекет послала ему презрительную улыбку, которая превратилась в ухмылку, когда она отвернулась и встретилась глазами с детективом Уокером Яблонски из последних сил, сдерживающих смех. «Да, Касл, все хорошо». Она взяла его под руку и пошла вперед. «Еще раз спасибо», — кашлянул Яблонский. «И удачно провести вам время, ребята». На секунду она остановилась, но затем продолжила движение. Яблонски так просто не запугать, и вряд ли стоит заострять на этом внимание. Пока не узнала Гейтс, все было хорошо. Мысль о Гейтс послала импульс страха ей в спинной мозг, но она безжалостно задавила его на корню. Она целых пять минут не вспоминала о капитане и чувствовала себя замечательно, уверенно и смело. Кейт и дальше собиралась чувствовать себя точно так же. Гейтс ничего не узнает, все будет прекрасно. Она пошла вперед, таща за собой Касла. Но почему-то Касл не двигался. Ее рука все еще была на его локте. Он не отстранялся, но и не придвигался ближе. Его поведение было настолько противоестественным его природе, что она никак не могла сообразить, что это означает. «Ты уверена, что все хорошо?» И взгляд какой-то странный. «Да». Она улыбнулась и пожала плечами, пытаясь возвратить его к норме. Я только не могу поверить, что после всего произошедшего мы так и не поймали хорька. Зато мы помешали побегу целой шайки. Такое бывает не каждый день. Смягчившись, Кассел улыбался, но продолжал держаться на расстоянии. Яблонский и детектив Уокер больше не обращали на них внимания. Они стояли посреди коридора и вели серьезную дискуссию о надлежащей процедуре конфискации нижнего белья как доказательство. В данный момент их спор шел о том, что имеет больший приоритет – юридическое или моральное право на предоставление банди нового белья. «Ну, Но молодой охранник!» Кейт вздохнула. Этот осел пытался незаметно держать их в поле зрения, делая вид, что проверяет целостность замков на камерах, и полностью терпел неудачу. Кейт понадеялась, что он никогда не станет сдавать экзамены на детектива, потому что провалиться при первом наблюдении — бог ты мой, настоящий идиот. Видимо, Кассел тоже заметил неуклюжие попытки за ними шпионить, поэтому повернулся к ней и проговорил сердитым видом. Тот парень просто гребаный, ничего не стоящий осел. — Потому что он хотел застрелить тебя? — рассеянно ответила Кейт. — Что? Не, не только! — Кассел отвел глаза в сторону. — Он просто должен обращать больше внимания на свою работу. Она еще не видела у него такого выражения лица. Кейт не знала, что и думать. За все время работы он никогда не критиковал действия полицейских. Никогда. И хотя этот парень явно не хватал звезд с небес, вряд ли он заслужил подобные отношения, даже если он и пытался выстрелить в Касла. Было не похоже, чтобы Рик просто сердился или капризничал, с ним что-то происходило. В кармане Касла приглушенно заиграла музыкальная тема из «Гарри Поттера». Он сделал шаг в сторону, мягко высвободив свою руку, и достал телефон. Он прослушал сообщение и спрятал телефон обратно. — Извини, это из школы «Алексис», автоматизированная рассылка. Школа закрыта из-за снежной бури, и занятий сегодня не будет. — Странно, почему «Алексис» не позвонила? Возможно, она еще не вернулась домой? — Позвони ей, когда вернемся наверх. Он кивнул, не глядя на нее. И червячок беспокойства снова заворочался в груди Кейт. Что с ним происходит? Они вышли в коридор, и тут, как иллюстрация сегодняшнего безумного дня, открылись двери лифта. Оттуда вышел улыбающийся Дженкинс, а за ним потянулась целая вереница тех самых клоунов, на которых они уже успели полюбоваться наверху. «Касл, подожди минутку!» Она зачарованно глядела на проходящее мимо них разнообразие клоунских масок. Клоуны выходили из лифта и становились в длинную очередь, которой, казалось, не было ни конца, ни края. Надо подождать, пока лифт освободится. Мимо них прошел довольный Дженкинс. Что же она рада, что хотя бы кто-то получает удовольствие от сегодняшнего дня. И как они только все поместились здесь? Раздраженно спросил Кассл. Сколько времени их допрашивали? Наверное, долго. Кейт прижалась к стене, пропуская очередную партию циркачей. Это много клоунов, Кастл. — Кейт, прости меня, но давай пробираться к выходу. Он начал протискиваться через толпу, ведя ее за собой. Они почти достигли лифта, когда Кейт остановилась. — Подожди, я хочу посчитать их. Никогда не видела такого количества в одном месте. Как ты думаешь, сколько их? — Не останавливайся. Давай только выйдем отсюда. Кастл продолжал тащить ее за собой. — Тебе не интересно Она недоверчиво уставилась на него. Кто был этот парень и где настоящий Кассел? Он уже открыл рот для ответа, когда телефон в его кармане зазвонил снова. Кассел беззвучно ругнулся и попытался одновременно достать телефон, увернуться от идущих хроликинов и при этом не прижаться к Кейт. Жаль, я ждал звонка. Он наконец-то взял трубку в руки и увидел на экране сообщение. Прочитал его. Глубоко вздохнул, и на его губах заиграла небольшая улыбка. Кейт честно не хотела этого делать, но она стояла рядом, и сообщение было прямо перед ней. Правда, вверх тормашками, но она же не виновата, что умеет читать буквы наоборот. Получила твое сообщение о завтрашнем вечере. Думаю, что все получится. Я перезвоню. Отправителя звали Беттина. Слушай, мне надо перезвонить. На губах Касла все еще играла улыбка. Встретимся наверху, хорошо? Хорошо нейтрально ответила она. Он подарил ей рассеянную улыбку и быстро пошел вверх по лестнице. Она смотрела ему вслед, напоминая себе, что нельзя забывать дышать, что нет никакой причины для волнения и ей не обязательно сходить с ума, как она делала это в лифте. Все нормально. Бетина? Она не знала никакой бетины. Но невозможно было знать всех знакомых Касла. Возможно, она была редактором или публицистом, или помощником редактора, или помощником публициста, наверное. Она остановилась в тускло освещенном коридоре, проигнорировав знакомый холод в животе. Вероятно, это было что-нибудь по поводу раздачи автографов или фотосессии, которую он уже упоминал. В общем, ничего особенного. Это должно быть ничем особенным.